Клим Руднев, Итан Маршалл и Магический мир. Часть первая. Читает Татьяна Куренько. Глава первая. Грани миров. Моя жизнь всегда шла своим чередом. Без резких поворотов, но и без скуки. Я физик. Привык копаться в формулах, забивать голову расчетами и бесконечно листать научные статьи. Рабочий стол у меня – это вообще отдельная тема. Лаптоп, кругом книги с закладками, распечатки и обязательно чашка кофе. Конечно, холодного. Иногда я сам удивлялся, как умудряюсь тут что-то находить. Моя квартира выглядела примерно так же. Половину занимала лаборатория. Тут у меня оборудование для экспериментов, там полки, забитые книгами. В углу моя старая, но верная кофемашинка, на которую я честно полагался больше, чем на людей. А на стене висела карта мира, вся в заметках. Мечты о путешествиях, которые пока так и остались мечтами. Вот и жил себе. Дом-работа. Работа-дом. Иногда, конечно, выбирались с друзьями на природу или в горы, но в целом все было предельно предсказуемо. И знаете, меня это вполне устраивало. Но, видимо, кому-то мой комфорт показался слишком скучным. Все поменялось в один миг. Начиналось это вполне обычно. Научная конференция. Ну знаете, куча умных людей в зале, скучные доклады, слайд-шоу. Я уже перешел в автоматический режим, записывал что-то в блокнот, особенно не вслушиваясь, пока на сцене не появился парень с каким-то странным устройством. Уважаемые коллеги, сегодня я покажу вам, как изменится наше понимание пространства и времени. Его голос был такой уверенный, такой заразительный, что я невольно оторвался от своих ленивых записей. Устройство выглядело необычно. В нем что-то светилось, будто внутри заперта маленькая звезда. Сначала это было интересно, а потом страшно. Он включил штуковину, и зал залила ярким светом. Секунду я думал, что это часть шоу, но что-то пошло не так. Пол дрогнул, воздух стал каким-то густым, как будто его можно было потрогать. С каждым мгновением становилось все яснее. Это не запланированная демонстрация. Это какой-то дикий сбой. И да-да, в этот самый миг моя жизнь, такая привычная и предсказуемая, резко пошла под откос. Я даже не понял, в какой конкретно момент все стало совсем другим. Только что был в привычной обстановке. А теперь бац, меня будто выбросило в какой-то другой мир. Приземлился я не слишком мягко. Ударился о землю, так что воздух вышибло из легких. Оглядевшись, понял что что-то тут явно не то. Вместо привычных стен – темный лес, деревья вокруг непривычно высокие. Их ветки так густо переплетались наверху, что не видно неба. Воздух странный, пахнет хвойным лесом, но смешанным с чем-то, что напомнило озон после грозы. Мох подо мной мягкий, даже слишком мягкий, будто кто-то специально постелил этот ковер. «Где я, черт возьми?» Пробормотал я, присаживаясь. Голова гудела, и в груди все еще ощущалась тупая боль после падения. Вдохнул поглубже, пытаясь успокоиться, но стало только хуже. Запах этого места пил по нервам. С трудом поднялся на ноги, осматриваясь. Лес выглядел не то чтобы пугающе, но каким-то странным. Будто кто-то специально его нарисовал так необычно, почти карикатурно. Листья на деревьях слегка светились. «Да, блин, светились!» Я потер глаза думая, что это глюки. Но нет, свечение не исчезло. Сделал шаг вперед, и тут за спиной что-то треснуло. Сухая ветка. Нет, это звучало иначе, как будто дерево хрустело под напором тяжелых шагов. Сердце замерло. А мозг тут же выдал. Прячься, идиот! Я тут же упал на землю, стараясь слиться с этим мягким мхом. Дышал тихо, как мог, хотя сердце так колотилось, что казалось его стук слышно на весь лес из кустов вышло нечто отчего у меня мурашки пошли по спине это это было как оживший кошмар высокое кривое будто состоящее из обломков веток а глаза красные горящие как два раскаленных угля оно двигалось медленно будто на охоте как зверь который уверен что жертва уже в лапах я замер стараясь не шевелиться может принесет но нет, конечно нет, это чудовище явно шло в мою сторону, будто дел у него своих не было. Еще немного, и оно бы меня заметило. Но вдруг лес огласил боевой клич. Честно, я чуть не вскрикнул от неожиданности. Из-за деревьев выскочили несколько человек в странной одежде. Двигались быстро, словно их не касалась гравитация. Их оружие, не знаю, как это описать, светилось каким-то диким синим светом. Они атаковали это существо с такой четкостью, что даже смотреть было жутко. Не прошло и минуты, как они разрубили его в клочья, а потом сожгли. Все, от твари остался только чертов пепел. Я лежал, вжимаясь в землю, боясь пошевелиться. Эти люди, кто бы они ни были, выглядели не менее жутко, чем это существо. Но одно я понял точно. Место, куда я попал, совсем не похоже на мой привычный мир. «Ты кто такой?» — спросил один из них, высокий мужик с пронизывающей синими глазами. Голос его звучал спокойно, но не для меня. Я был напуган до чертиков. — Я... Эм... Эээ... Итан... — промяблял дрожащим голосом. — Понятия не имею, где я. Мужик переглянулся с остальными. Они стояли полукругом, словно готовились к чему-то большему, чем разговор. Очевидно, мне это не нравилось. Тишина затянулась пока он не кивнул и не бросил коротко. «Забираем, пусть капитан решает, что с ним делать». «Эй, подождите!» – начал было я. «Но кто там будет слушать?» Меня резко подняли с земли, не слишком церемонясь, и потащили куда-то в глубь леса. На возражения просто не реагировали. «Сопротивляться?» «Ну, не самый умный план, когда у этих ребят оружие светится, а у тебя только дрожащие ноги. Через пару минут я увидел свет». Огни горели вдалеке, между деревьями вырисовывался лагерь, длинные палатки, костры, на которых что-то готовили и десятки таких же людей в странного вида костюмах, больше напоминающих какую-то специальную экипировку, как мои новые друзья. Я обратил внимание, как какой-то парень буквально вертел в воздухе с помощью некого голубого свечения нож. Выглядел он при этом так, будто ничего необычного не происходит. Все это выглядело не как пикник, а скорее как база военных, только с каким-то магическим уклоном. Абсурдно! Не то слово! «Давайте, живее!» – буркнул один из людей, подтолкнув меня вперед. «Капитан ждать не любит!» Когда мы подошли к большому шатру, меня буквально впихнули в центр площади между костров. Люди вокруг смотрели насторожно. Каждый из них выглядел так, словно всю жизнь провел в этой дикой среде. Плащи покрыты следами битв. Лица сосредоточены, руки крепко сжимают оружие. Они явно не собираются пускать меня просто так. Передо мной появился еще один человек. Мужчина постарше, с жестким взглядом и шрамом через всю правую щеку. Его глаза буквально прожигали насквозь. «Кто ты?» – спросил он, перекатывая слова так, будто каждое из них могло стать последним для собеседника. Тот самый капитан, наверное. Я идан Маршал, физик. Голос чуть дрожал, но я старался говорить уверенно. «Я оказался здесь случайно. Это какая-то ошибка. Я я сбивался на обрывки фраз, потому что сам не понимал, что вообще происходит. Был на конференции, и там что-то взорвалось. Потом лес и вы». Мужчина внимательно слушал, а потом коротко хмыкнул. «Физик, значит...» Он обернулся к своим людям. «Слышали? Еще один! Умник!» Я понял, что доверием здесь и не пахнет. Кто-то из стоящих рядом фыркнул, но никто больше ничего не сказал. «Ладно, Итан», — продолжил мужчина, — «зови меня капитан Смит. Для начала объясню, куда ты попал. Это место называется Шейдленд. Не лучший уголок мира, если говорить честно. Здесь мы, стражи, охотимся на сущности Тех самых тварей, что нападают на все живое. «Твари?» – перебил я, вспомнив того монстра в лесу. «Вы про то дерево с глазами?» Капитан усмехнулся, будто услышал несусветную глупость. «Да, это тени лес. Одна из низших сущностей. Их еще легко победить». Он кивнул на людей вокруг. «А есть те, с кем и десятка нас мало». Я сглотнул, чувствуя, как кровь отливает от лица. «И зачем вы это делаете?» «Мирное существование», – коротко ответил капитан. «Люди, такие как ты, даже не догадываются, что живут в безопасности только потому, что мы сражаемся в таких местах». Секунду я осмысливал его слова, потом задал самый очевидный вопрос. «Подождите, то есть все эти магические штуки, которые я видел, это реально магия?» Капитан усмехнулся, на этот раз шире и откинул капюшон. «Конечно! У тебя еще остались сомнения? Здесь иначе не выжить!» Я растерянно покачал головой. Все это звучало так дико, но, вспоминая светящиеся листья и оружие, которое разрезала тварь на куски, отрицать было глупо. «И как эта ваша магия работает?» Вырвалось у меня. Капитан посмотрел на меня с интересом, словно взвешивая, стоит ли вообще отвечать. «Это сложнее, чем кажется. Для того, чтобы освоить хотя бы азы...» Необходимо долго учиться. Но не факт, что у тебя будет такая возможность. Я замер. Последние слова прозвучали, как тонкий намек. Похоже, моя дальнейшая судьба зависит от этого лагеря и от его капитана. Что значит не факт, что будет возможность? Спросил я, пытаясь уловить в голосе капитана хоть что-то, что могло бы меня успокоить. Все просто, — ответил он, скрестив руки на груди. Мы пока не понимаем, кто ты и зачем здесь оказался. Если окажется, что от тебя больше проблем, чем пользы...» Он сделал паузу, заставляя меня замереть. «Нет времени возиться с бездельниками!» «Стойте, погодите!» Я поднял руки, будто это могло как-то остановить этот разговор. «Я не бездельник. Я могу быть полезен, честно!» «Полезен?» Капитан прищурился. «Ну-ка, расскажи, Итан Маршал, чем ты такой полезный? Может, мы что-то упустили?» Я судорожно перебирал мысли, стараясь выдать что-то впечатляющее, что я мог предложить. Формулы, таблицы. Давай, Итан, соберись. Я физик, начал я, стараясь говорить уверенно. Научный сотрудник. Я разбираюсь в энергосистемах, в их стабильности, например. Это что-то вроде вашей магии, только через законы физики. Если ваши сущности связаны с энергией, то, возможно, я могу понять, как они работают или как их остановить? Капитан смотрел на меня, не перебивая. Его лицо оставалось непроницаемым. И от этого было еще страшнее. Притянуто за уши. Но продолжай. Бросил он коротко. Я привык анализировать. Сложные системы. Продолжал я, чувствуя, как пот заливает спину. Если у вас есть артефакты или э, что-то вроде устройств, которые вы используете, возможно, я смогу разобраться в них усовершенствовать или хотя бы помочь понять принцип их работы. И еще… Я сделал паузу, стараясь выровнять дыхание. Если ваши магические способности требуют энергии, то это может быть вопросом ее распределения или хранения, а в этом я уж точно разбираюсь. «Это все интересно», – перебил он. «Но больше всего нас интересует возможность закрытия разломов. Сможешь?» – с Капитан смерил меня взглядом из-под «И что мне оставалось?» «Да, да, то есть я, конечно, не знаю наверняка, как это воплотить, но чем больше я говорил, тем сильнее сдвигались его брови на переносе. «Да, кажется, у меня найдется пару идей». Наступила тишина. Капитан кивнул, будто что-то обдумывая, потом снова взглянул на меня. «Ну что ж, ладно, физик», — бросил он холодно. «Если то, что ты говоришь, правда...» то ты можешь нам пригодиться. Но учти, у нас тут все просто. Если ты бесполезен, уйдешь. А иногда уйти означает исчезнуть. Надеюсь, ты понял, как? Я кивнул, стараясь не показывать, что у меня внутри все сжалось от этих слов. Могу идти, сэр, пролепетал я, ненавидя свой собственный голос. Мужчина проигнорировал мой вопрос. Никакого сэра, капитан Смит, понятно? Я смирно кивнул. И запомни внимательно, маршал. Его голос был ровным, но в нем звучал железный приказ. Теперь ты находишься в лагере стражей. Здесь действуют четкие правила. Первое. За все свои действия и бездействия ты отвечаешь передо мной. Только передо мной. Я принимаю решения, и если ты хочешь выжить здесь, тебе придется научиться их выполнять. Я вновь согласно кивнул, понимая, что возражать, не лучшая идея. Второе. Если ты думаешь, что можешь заниматься здесь чем угодно, забудь. Мы сражаемся, охраняем границы от сущности, защищаем этот мир. Если ты не помогаешь нам в этом, тебе здесь не место. Капитан снова посмотрел на меня оценивающе. И последнее. Здесь нет места перебежчикам. Если я узнаю, что ты ведешь дела с кем-то еще, он остановился, но не договорил. И мне не нужно было объяснять, что будет дальше. Хотя я вообще не понимал с кем здесь еще можно вести дела. С этими жуткими сущностями я кивнул, не позволяя себе выдать ни капли страха. Понял, капитан Смит. Он хмыкнул, словно не до конца верил в мою искренность. Ну что ж, к концу недели жду первый отчет. Отчет? – удивился я. А ты думал, что просто так будешь болтаться здесь? Он охмыльнулся. «Добро пожаловать в новую жизнь, маршал!» Я тяжело выдохнул. «Ладно», – бросил капитан. «А теперь иди, осваивайся. И помни, мы за тобой следим». С этими словами он развернулся и ушел, оставив меня в центре лагеря, окруженного людьми, которые явно не спешили принимать меня за своего. Ну что ж, похоже, осваиваться придется быстро и осторожно. Я осмотрелся вокруг. Лагерь был необычным смесью военной дисциплины и чего-то совершенно незнакомого. Пахло костром и каким-то травами, от которых слегка кружилась голова. Люди ходили по своим делам. Некоторые проверяли оружие, другие работали с чем-то, что выглядело как магические артефакты. Нетипичные для моей привычной жизни предметы, разбросанные по всему лагерю, выглядели так, будто их собирали из разных миров. Один из них стоял в открытом шатре, прямо у меня на пути. Огромный кристалл насыщенно-фиолетового цвета, который, казалось, плавно дышал. Его поверхность мерцала, а внутри двигались какие-то завораживающие огоньки, будто пытаясь выбраться наружу. Рядом с ним крутились металлические шестеренки, которые, казалось, вращались в такт мерцанию. Под ними тонкие провода из света, не из металла, сплетались в сложные узоры, то срастаясь, то расплетаясь. Дальше, возле одной из палаток, я заметил нечто, напоминающее стол с инструментами. Только вместо паяльника и отверток там лежали миниатюрные кристаллы, которые испускали свет, и тонкие металлические стержни, которые время от времени издавали низкий гул. Все это выглядело так – смесь магии и науки. Но ни к одному из мировых патентов явно не относилось. Оживленные разговоры у костра привлекли мое внимание. Я подошел ближе, стараясь не вмешиваться, но уловил суть. Группа из трех человек что-то напряженно обсуждала. «Если эти сущности продолжат появляться ближе к восточным границам, нам нужно усилить посты. Но с текущими ресурсами это невозможно», — говорил мужчина в темной мантии, постукивая пальцем по карте, разложенной перед ним. «Посты-то мы поставим, но кто будет их снабжать?» — возразила женщина, одетая в легкую броню. Наши артефакты истощаются быстрее, чем мы их заряжаем. Энергетические узлы перегружены, а перезарядка требует времени. Нужно подключить коллекторы. Вмешался третий, пожилой человек с короткой седой бородой. Они могут стабилизировать поток. Коллекторы? Фыркнула женщина. Эти штуки слишком опасны. Последний раз они разнесли пол лагеря. Хочешь, чтобы это повторилось? У нас нет выбора, ответил седой. Если мы не продолжим рисковать, Эти сущности захватят нас раньше, чем мы успеем понять, как их остановить. Слово «коллекторы» звучало знакомо, но вряд ли в смысле, который я привык использовать. Интересно, это те же артефакты, что я уже видел, или нечто совсем иное? Я сделал шаг ближе, пытаясь разглядеть карту. На ней ярко красными кругами было что-то отмечено. Очевидно, это и были точки появления сущностей. «Ты новенький?» – раздался голос за моей спиной. Я обернулся и увидел перед собой миниатюрную девушку. Темные волосы заплетены в тугую косу. Несколько выбившихся прядей мягко ложились на плечо. Но больше всего привлекали ее глаза. Большие, серо-зеленые, глубокие и необычные. Будто в них отражался целый мир. Взгляд спокойный, внимательный, но оценивающий. Словно она за пару секунд могла разобрать меня на части. Она была одета в легкую броню, а за спиной виднелся колчан для стрел. Взгляд ее казался чуть суровым, но любопытным. «Эм, да, можно и так сказать», — ответил я, пытаясь звучать уверенно. «Меня зовут Итан». «Новички здесь редкость», — усмехнулась она, опираясь на лук. «Я Кира, страж». Она кивнула в сторону людей у костра. «Там обсуждают, как лучше патрулировать северный периметр. Думаю, тебе это неинтересно». «А что здесь вообще происходит?» – спросил я. «Капитан говорит про сущности, но я все равно ничего не понимаю». Кира задумалась, скрестив руки на груди. «Мы защищаем этот мир, да и не только этот», – начала она. «Эти твари, сущности, как мы их называем, появляются из разломов. Они пожирают все на своем пути. Лес, животных, людей. Мы – стражи, единственное, кто может их остановить». Я кивнул, хотя все это казалось мне каким-то нереальным разломы, сущности, пожирают мир. А эти ваши устройства я указал на ближайший артефакт, вокруг которого светились нити света. «Это вроде как магия?» Кира засмеялась. «Магия, техника, энергия. Называй как хочешь. Здесь это одно и то же. Главное понимать, как это использовать. Думаешь, разберешься?» Я задумался. Сложно было сказать наверняка. Но пока все выглядело как смесь технологий и чего-то, что явно не поддавалось законам физики. «Я бы хотел попробовать», – честно ответил я. «Я физик. Возможно, я найду способ сделать это. Ну, еще эффективнее». Кира хмыкнула. «Физик?» Кира хмыкнула, будто услышала какую-то старую шутку. «Вот это уж точно сразу ясно. Ты не отсюда. У нас редко бывают гости из параллельных реальностей». «Что-то вроде туриста», – пробормотал я, опуская глаза. Кира рассмеялась, но не зло, а скорее с каким-то удивлением. «Турист, говоришь? Но в нашем мире такие туристы долго не живут». Она посмотрела на меня серьезно. «Ладно, Итан, мне пора. Надеюсь, ты разберешься, как не стать обедом для сущностей». «Удачи!» Она кивнула и затерялась между силуэтов прохожих. Я остался стоять на месте, чувствуя себя слегка потерянным. Несколько минут просто смотрел на суету лагеря, пока не решил отойти подальше. Ноги сами вынесли меня к небольшой речке за пределами базы. Вода в ней выглядела странно. Она отдавала красноватым оттенком, будто светилась изнутри. Я сел на небольшой пенек, прислонился к дереву и закрыл глаза. Тишина здесь была другой, не такой напряженной, как в лагере, но и не успокаивающей. Первый шок наконец-то прошел осознание того, что я оказался в совершенно чужом мире, накатывало волнами. Мозг пытался найти хоть какой-то рациональный ответ на происходящее. Почему я? Как? Зачем? Что вообще было в том устройстве, которое активировал парень на конференции? Было ли это несчастным случаем? Или дело не только в этом? Я снова посмотрел на реку. Красная вода текла медленно, словно насмехаясь над моей неспособностью понять ее природу. Но именно эта странность заставила меня задуматься. Почему бы для начала просто не понаблюдать? Если местные привыкли принимать все это как данность, то я мог бы использовать свою точку зрения аутсайдера, применить научный подход. Во-первых, нужно разобраться с этой магией. Если это энергия, как они говорят, значит она должна подчиняться каким-то законам. Возможно, ее можно измерить, как измеряют ток или радиацию. Существуют ли тут приборы для этого? или мне придется что-то изобрести самому. Пазовое знания по созданию простых измерительных устройств у меня всегда с собой. Во-вторых, нужно понять, как работают их артефакты – кристаллы, шестеренки, светящиеся нити. Все это выглядело невероятно, но должно же иметь внутреннюю логику. Возможно, это сочетание местных материалов и неких энергетических полей, если я смогу их изучить что, может, найду способ улучшить их эффективность, или, что еще лучше, создать свои. Вопрос только в том, пустят ли они меня к этим штукам, пробормотал я, задумчиво ковыряя землю рядом с собой. Ладно, сначала нужно завоевать доверие. Покажу, что я могу быть полезным, пока не найду способ вернуться домой. В-третьих, я пообещал помочь закрыть разломы. Да, я понятия не имею, как это сделать. Что это вообще за разломы? Спрашивать у кого-то страшно. Я понятия не имею, с чего начать. Сердце начало колотиться, как сумасшедшее. Ладно, спокойно, спокойно. У меня есть время. Мои мысли переключились на возможность возвращения домой. Что, если эти разломы – те же самые аномалии, которые и привели меня сюда? Если я пойму их природу, то, возможно, смогу найти обратный путь. Но это будет сложнее всего. Чтобы добиться успеха, нужно – сначала узнать, как этот мир связан с моим. Есть ли точки пересечения? Возможно, у местных есть древние тексты или записи, которые могли бы пролить на это свет. И, наконец, люди, эти стражи, они живут в мире, где выживание – это ежедневная битва, и не факт, что мои идеи их заинтересуют. Надо научиться понимать их логику, их мотивы. Если я смогу показать, что мой подход поможет им сражаться эффективнее, их доверие будет моим самым ценным ресурсом. Значит, план такой, сказал я вслух, стараясь упорядочить мысли. Сначала понять, как тут все устроено. Потом найти способ интегрироваться. И только потом попытаться выяснить, как выбираться. Все по порядку. Может, я и не воин. Но я умный, а это как не крути тоже оружием.